Но Кузьмич по своей привычке все потрогать руками решил иначе. Торопясь и огибая на машине близко к переднему краю мешок, в котором находились немцы, Артемев в просвете между развалинами нарвался на пулеметную очередь и еще раз мысленно обругал старика за то, что вызвал к себе. Крышу «Эмки» в двух местах пробило пулями, и шофер, пока ехали дальше, то и дело задирал голову и недовольно смотрел на эти дырки. Сквозь них свистел ветер. Артемьев застал Кузьмича на командном пункте Туманяна, довольно хорошем немецком блиндаже с наспежа подправленными накатами чувствовалось, что тут ночью поработали саперы. Опрочем, как уже успел заметить Артемьев, у Туманяна командные пункты всегда и всюду были в ажуре. Кузьмич сидел на лавке в своем неизменном надетом поверх меховой безрукавки, коротком ватничке под поясанным солдатским железной пряжкой и ремнём. Шубку снял, короткие непричесанные седые волосы петушились, а ноги в валенках были прикрыты лежавшим на коленях полушубком. Ноги он берёг. "Пекин, передал ваше приказание прибыть, увязать, доложил Артемьев. Обожди, неожиданно сказал Кузьмич. Надо будет враз увяжем, а то и не потребуется. Сейчас поглядим". Артемьев удивленно посмотрел на него и со злостью подумал о простреленной пулями эмке. Садись. Павел Трофимович улыбнулся Кузьмич. — В ногах правды нет. Артемьев, бросив удивленный взгляд на Туманяна, увидел и на его неулыбчивом лице что-то вроде улыбки. Погода мы с тобой их окружать, да уничтожать собирались. Тут у него, кивнул Кузьмич на Туманяна. Комбат 3 сподобился, ткнулся со своими разведчиками втихую в один дом. Не то через ход какой-то, не то через подкоп, и туточки вам, пожалуйста, командира ихней дивизии в плен взял. Так по телефону донес. Сейчас приведут, посмотрим, какие они из себя ихние генералы. Может, он всей своей дивизии теперь присоветует, чтоб сдавались. Они же порядок любят. Как так без генерала дальше воевать? Только меня сомнение берет. Как это в крайнем доме на переднем краю и вдруг генерал? А что, разве не бывает, товарищ генерал, не скрывая иронии, спросил Туманян. Кузьмич покосился на него, весело шмыгнул носом. С нашими бывает, потому что воюем не по закону, а с ихними нет. Первый случай. Хотя, конечно, окружение с людьми все по-своему делает. Я весной сорок второго под Вязьмой 2 месяца лесами скитался. Считалось, что вошли в прорыв, а потом выйти не могли. И главное, я скажу, в окружении даже не харчи, а вот ляжешь в лесу, на хвоيه спать, Попьешь водички с размоченным сухарем и думаешь, чем же завтра стрелять будем? Сбросят тебе или не сбросят. Там в окружении психология какая у бойца. Дай хоть на затяжку махорки до патронов диск зарядить, а у радиста психология другая. Готов от махорки и от сухаря отказаться только бы ему питание для рации сбросили, чтобы глухонемым мне стать. А какая, товарищ генерал, у генерала? Психология в окружении, улыбнулся Артемий. А у генерала такая психология, что лучше бы меня мама на свет не рожала. Видать, в окружении не был, что спрашиваешь. Не был. И желаю не бывать. Брезн палатка, закрывавшая вход, калыхнулась. Первым вошёл Синцов, а за ним высокий старый немец в шинели с меховым воротником и в зимней суконной шапке. Последним вошел Завалишин и стал рядом с немцем. Кузьмич с взглянул на немца, сбросил с колен полушубок и встал, поморщившись от боли в ноге. Товарищ генерал, делая два быстрых шага вперед, оставляя позади себя немца, сказал Сенцов. Захваченный в плен командир 27-й пехотной немецкой дивизии, генерал-майор, он запнулся от волнения и забыл фамилию генерала. Инсфельд подсказал сзади Завалишин. По вашему приказанию доставлен. Сенцова удивило, что Кузьмич стоит и молча с любопытством смотрит на него а не на немца. Наверное, другой на его месте смотрел бы сейчас на немца, а Кузьмич смотрит на него, Синцова. Сам лично генерала взял, Ильин нам так по телефону доложил. Так вышло, сам даже не ожидал. Пролезли с разведчиками по старому минному подкопу в подвал дома. Только начали там продвигаться, и сразу на четырех офицеров попали. Они руки подняли, а потом Сенцов, не поворачиваясь, кивнул на немца. этот со своим адъютантом вышел и тоже сдался без сопротивления. А точно что генерал? спросил Кузьмич и лишь после этого в первый раз внимательно поглядел на немца. Вот его документ, тут и звание, и должность указаны. Сенцов протянул Кузьмичу солдатскую книжку немца. Кузьмич взял, коротко взглянул, отдал книжку обратно Сенцову и спросил Завалишина: "Русского языка не знает?" По-моему, нет. На наши вопросы отвечать отказался, только предъявил документ и заявил, что будет отвечать, когда доставим его к нашему генералу, сказал Завалишин и повернулся к немцу. «Верхабен ihr bitte erfüllt und sie zu unserem General генерал. Мы выполнили вашу просьбу и доставили вас к нашему генералу. А где, господин генерал? спросил немец. Кузьмич без перевода понял его удивлённое восклицание, усмехнулся не обиженно, а наоборот, удовлетворенно. и расстегнув на один крючок ватник, показав свои генеральские звезды на петлице гимнастёрки, сказал Завалишину: "Спроси, как убедился или документы ему предъявлять, так я этого все равно не стану" не я у него в плену, а он у меня. Но задавать этот вопрос не пришлось. Немец сдвинул каблуки, приложил руки к своей егерской шапке и отчеканил имя, звание и должность. А я командир 111-й дивизии, генерал-майор Кузьмич, Переведи ему сказал Кузьмич. И пусть садится подневи ему табуретку. Разрешите вернуться в батальон, спросил Сенцов. — Погоди сказал Кузьмич: "Я тебе еще спасибо не сказал". Он подошел к Сенцову и крепко пожал руку. "Обнял бы тебя от всей души. Да при нем не хочу, чтоб много о себе не думал, как ты на этот минный подкоп напал. А я знал про него, когда еще в своей старой дивизии был, сказал Сенцов. Наши саперы вели тогда ход под улицей с той стороны к немцам, хотели фугас под ними рвануть. И уже почти довели. Вдруг тяжелый снаряд попал и крышу хода пробил. Не у нас полку было, но вся дивизия знала об этой неудаче. "Да", сказал Кузьмич, "тот-то командир полка хвалит тебя в последние дни, говорит, хорошо воюешь". Теперь понятно, раз места знакомые. Хотя дураку и это без пользы, только умному впрок. Раз действительно генерал обратился Кузьмич к Туманяну: "Звони Пикину, пусть дальше наверх докладывает. "Сейчас вас соединю", сказал Туманян. "О чём меня соединять? Твой полк взял, ты доносив свое удовольствие?" Кузьмич повернулся к Завалишину: "Спроси его, как так, почему у него командный пункт на переднем крае оказался?" Завалишин перевел немцу вопрос Кузьмича, и выслушав ответ, немца, сказал: "Он объясняет, что за эти дни два раза менял командные пункты, а вчера к вечеру потерял связь с частями. Ночью пытался восстановить, но люди не вернулись. Наша работа" внул Сенцов. Трое было, один офицер. В общем, ясно, сказал Кузьмич, что довели их вчера до ручки. «Переведи ему. Раздался, гарантируем ему жизнь согласно условиям капитуляции. Он говорил, что имеет при себе условия капитуляции, он их знает, сказал Завалишин. А раздаёт, мы ему немного погодя радиорупор дадим. Пусть объяснит своим солдатам и офицерам, Кто у него еще живой остался, что сидит в плену, и им того же желает.